Герман носился со своей новообретенной фибулой, как дурень с писаной торбой. В наше время бы сказали, как мажор с новой сумочкой от Гуччи, но смысл примерно тот же. Ему не нужно было ни вина, ни еды, ни компании. Мы также старались не слишком напрягать нашего великана, довольны и того, с каким героизмом он дрался за эту же фибулу на арене. Уверен, что завтра весь интернет будет забит видео с нашими подвигами в Анапе. Не переживайте, Александр. Наш директор с большим пиететом относится к имиджу музея. Люди быстро забудут о том, что видели, а толпа всегда найдет новых героев. Например, каких-нибудь смешных котиков или дерущихся из-за печенек енотов. Не знаю, возможно, Светлана была права. Если народ и снимал свое видео, то это еще не факт, что оно будет выложено и, самое главное, начнет пользоваться успехом. Любой двухлетний малыш, подкрадывающийся к спящему папе с ершиком для унитаза, явно соберет куда больше просмотров, чем так называемые «гладиаторские бои» в Приморском городке. Не стоит париться раньше времени». Потом еще Диня в момент протрезвления прочел мне целую лекцию о правилах и традициях конкуренции между греческими полисами. С его точки зрения, допустим, музей-квартира Пушкина в Москве не воюет с музеем Пушкина в Санкт-Петербурге. А еще есть музей в Царском селе или в Болдино и Михайловском. У того же Сергея Есенина чуть меньше четыре культовых музея по стране. Смысл им между собой бодаться? Или вот музей Владимира Хлебникова один, и у Ильи Репина один, а у Карла Брюлова вообще ни одного. За что им бороться, кроме грандов от государства и пожертвований от олигархата? А вот греческие музеи по Черному морю традиционно продолжают всю ту же борьбу за влияние, как древние греки из колоний-поселений. Так принято. «Не надо никого судить. Сегодня мы забрали редкую вещицу, которую они у нас фактически украли, но завтра они опять свистнут что-нибудь в музее Феодосии или Керчи. Обычное дело. Всерьез никто не обижается, в суд не подает. Греки вообще своеобразный народец. Никогда не гнушались ни обманом, ни нарушением слова, а уж в плане торговли обманывали варваров направо-налево». «Что ты хочешь, бро? Да сами эллинские боги были сплошь маньяки и извращенцы. Насиловать сестер, изменять супругам по поводу и без, спать со своими же детьми, подставлять героев, удовлетворять себя всеми преступными средствами. Все норм, а ты упрекаешь меня за то, что я пью». «Ну, ты же не бог». «Почему?» Пусть самый и, и этот младший, но глянь на меня. Чем я те не... — Диня, тебе достаточно. Я попытался отобрать у него амфору, и он вдруг безропотно отдал ее мне, тихо попросив отвезти его баиньки. Вот, несмотря на устоявшийся алкоголизм, человек все-таки знает, когда ему хватит и не творит хрень. Это хорошее качество, достойное уважения. Я подхватил его за плечи и отвел в свою комнату, уложив на кровать. По-моему, он уснул еще когда мы шли, то есть храпел на ходу. Потом я вернулся в сад, остальные еще не расходились. Светлана присела ко мне на колени, обняла за шею, прижимаясь упругой грудью и также попросила не судить товарища строго. По ее словам, Денисыч был глубоко несчастен. Отец принадлежал к самым верхам правящей партии, а мама, наоборот, была самой обычной женщиной, на которую упал сластолюбивый взгляд начальства. В результате мальчик вообще не знал мать. Никогда. Папаша из жалости устроил его дегустатором на винный завод в Абрау. Там он успелся уже окончательно. Женился поздно, жена то ли гуляла, то ли не предохранялась, но он нарожал ему порядка 20 детей. Все кончилось тем, что Денисыч сбежал. Скитался, бомжевал, выступал на передачах типа большой стирки, но в конце концов был замечен и принят в штат Херсонеса. Откуда эта пьянь знает столько языков, вопрос открытый до сих пор. «Он как-то говорил, что все, кто тут работает, всерьез имеют реальные проблемы по жизни», — ляпнул я, тут же пожалев о сказанных словах. Гребнева мгновенно замкнулась, оставила вино и, сославшись на усталость, быстро ушла к себе. Герман сидел за столом при свете электрической лампы, над которой велись мотыльки, и по-прежнему вертел в руках фибулу, словно пытаясь раскрыть ее секрет. Это уже немного походило на сумасшествие, но я знаю, что многие музейщики такому подвержены. Не стоит сразу звонить в психиатрическую клинику или вызывать экзорцистов. А вот мне больше ни пить, ни есть, ни тем более спать не хотелось. Я вернулся в свою комнату забрать блокнот, карандаши и гелевые ручки. Душа требовала отдохновения, а мозг — реализации всего увиденного за сегодня. Рисовал я уже в саду. Во-первых, там было достаточно светло, а мне не хотелось включать свет в комнате, чтобы не разбудить Денисыча. А во-вторых, Земнов мне не мешал. Он был слишком занят этой странной круглой застежкой в форме меча. Не желая более забивать себе голову этим, я просто нарисовал ее. Ну и еще немного из воспоминаний последних дней. Они, оказывается, были нереально насыщенными. Я по памяти нарисовал профиль «Гюзель», потом попробовал в три четверти, получилось лучше. Чисто портретно, в очках, черные волосы ниже плеч, мягкая полуулыбка, так как она запомнилась мне до своего жутковатого превращения, пока она была человеком. Вот эту часть я бы хотел вообще развидеть и навеки вычеркнуть из своей памяти, но не уверен, что получится». Может быть, как раз стоило бы поступить наоборот и подойти к решению вопроса с точки зрения русской психологии, где клин клином вышибают. Многие считают, что для того, чтобы избавиться от тяжелых мыслей, их надо визуализировать, записать или нарисовать, а потом сжечь. Почти вслух проговорил я, делая набросок карандашом. Потом прошелся по серым линиям гелевой ручкой» прорабатывая детали, и закончил несколькими штрихами черного маркера. Вроде так. Не знаю уж, насколько стало легче, но рисование всегда успокаивает. Так же, как любой вид творчества, по сути, может являться терапией. А когда рисунок получился, тем более. Я скинул несколько фото на почту директора, как и обещал. Великан в пару раз бросал взгляд из-под лобья, но ни разу не пытался встать и посмотреть. Он сидел перед лежащей на столе фибулой, сравнивая ее со всех сторон с изображением на экране сотового. «Мне тоже было интересно, чем таким уж важным он занят? По-моему, невозможно любоваться на обычную медную заколку уже больше двух или даже трех часов, не отрываясь от блокнота», — протянул я. Хотя, почему бы и нет? Мы, музейщики, народ странный во всех смыслах. Собственно, на этом все и закончилось. Герман так и остался в саду, а я все-таки решил отправиться спать. До рассвета было еще несколько часов, так что шанс есть. Моя кровать была занята храпящим в две дырки дружком полиглотом, поэтому пришлось стянуть с него плед и улечься прямо на полу. Жестко, но не холодно. Ночи здесь теплые. Уснул быстро. Снов не помню, хотя почему-то уверен, что они были. Когда проснулся от прямых солнечных лучей, бьющих прямо в нос, то где-то далеко, в подсознании, все еще грелось ощущение чего-то очень красивого и нежного. Это было похоже на поцелуй, хотя, кажется, я не целовался ни с кем уже целую вечность, но все равно. Часы показывали 8.40 утра. Денисыча в комнате не было, на кровати все смятку, и подушка, и простыни. Но в качестве благодарности на моем подоконнике стояла полулитровая амфора вина. Вполне в стиле нашего полиглота. Я встал, потянулся, отжался 15 раз от пола вместо утренней зарядки и направился в ванную комнату. Очень вовремя, как оказалось, потому что прямо передо мной скрипнула закрывающаяся дверь комнаты Светланы Гребневой. Значит, она уже приняла душ, теперь моя очередь. Не буду вдаваться в детали. В общем, когда я довольный, осаженный, с вымытой головой вышел в коридор, меня ждал все тот же мрачный сторож из Абхазии. «Добрый день, Сосо!» «Как я понимаю, феоктист Эдуардович ждет?» коротко подтвердил он. «Одну минуту, я переоденусь и идем». Церберидзе прорычал что-то невразумительное, но более ничем не выразил недовольства или спешки. «Хорошо, значит, директор просто хочет меня видеть, а не вызывает на ковер. Это уже приятно. Повинуясь импульсивному порыву, я вдруг протянул руку и почесал горбуна за ухом». Но прежде чем до меня дошло, что вообще я творю, старик-сторож неожиданно расслабился и удовлетворенно заворчал. Мы простояли так минуту три, я чесал, он довольно жмурился. За этим делом нас и застукал выруливший из-за поворота Денисыч. На лице его не отразилось ни малейшего удивления. «Бро, ты не к директору? Ну там типа, если что, я вчера не напивался». Пил, но не в дрова же, да? Пожалуйста. Без проблем. И когда я прошел мимо, тихо добавил вслед. И это того, ты не приманивай его уж так слишком. Потом не отвянет. Не уверен, что я все расслышал правильно. Динни часто спьяну или в муках похмелья несет мало вразумительную чушь. Короче, я по-быстрому переоделся, и тот же суровый Церберидзе проводил меня до директорского кабинета. Получалось всего два поворота и один длинный коридор, вообще без дверей. Но мне почему-то показалось, что иди я сам, то даже с планом эвакуации на руках, ни почем бы не добрался до нужного места». Я поблагодарил сторожа, и он впервые ответил мне каким-то подобием улыбки, больше похожей на собачий оскал, с вываливанием языка в бок. Лучше бы он этого не делал. Жутковатое зрелище, если честно. Я собирался предварительно постучать, но дверь гостеприимно распахнулась сама. Меня ждали феоктист Эдуардович и смущенный Земнов. Спешим приветствовать отважного героя, что чести не утратил и в бою, став рядом с другом крепче, чем скала. И все ветра, все бури, все ненастья, что выпущены были из ларца капризницы Пандоры, оказались вдруг бессильны перед двумя мужами на арене. Уф! — опустив голову, выдохнул я. — Если ей будут казнить, то не сегодня. «Что ж, Герман рассказал мне все, чему лично был свидетелем», — уже нормальной речью продолжил директор музея. «Мне, конечно, доводилось слышать, что в Анапе делают крутые гладиаторские шоу. Они выиграли большой грант по линии Министерства культуры, но я и не подозревал, что их спецэффекты могут быть такого высокого уровня». «Нам бы такое», — он побарабанил пальцами по столу и обернулся ко мне. «Да, рисунки я получил. Спасибо. А почему вы изобразили меня без очков?» «Ну, вы же их не всегда носите». «Вообще-то всегда, но неважно. Присаживайтесь, Александр». Я оглянулся на здоровяка, он продолжал стоять у окна, задумчиво опустив голову и скрестив руки на груди. «Ладно, сяду». Феоктист Эдуардович полез было за бутылкой и бокалами, но мы оба дружно отказались. В объявлении о найме соискателя не указывалось, что пить придется каждый день и даже не по одному разу. Если бы написали такое, я бы, может, и не поехал, зато от скучающих алкашей с высшим образованием у них бы тут отбою не было. Сто пудово. Итак, друзья мои... «Не стройте планы на завтра. Я попрошу вас съездить в Батуми. Там для нас приготовлен небольшой сувенир. Так называемое «Золотое руно». «Ну, нет, разумеется, не настоящее, но забрать его надо. Управитесь вдвоем». «Если удобное расписание самолетов, то почему нет?» «Из Крыма до Грузии лететь не больше двух часов», — предположил я. «Вполне уложимся». Директор переглянулся с Земновым, аккуратно поправил очки и объяснил, что прямого авиасообщения между нашими странами сейчас нет. И если только через Армению или Белоруссию, да и вообще политическая обстановка сложная. А где она простая? Поедем на скоростном катере, то есть даже еще более быстром, чем тот, что возил нас в Гурзуф. Все вопросы с пограничными службами и таможней улажены. Фактически нам можно даже не сходить на берег, просто примем пакет с пристани и сразу домой. «А ты чего такой мрачный?» — спросил я, когда мы с Германом покинули кабинет начальства. «Не люблю Грузию». «Чего?» — искренне поразился я. «Прекрасная страна, гостеприимные люди, шикарная кухня». «А танцы? А песни? А вино?» «Ты там был?» — напрямую спросил он, глядя мне в глаза. Я помотал головой. Лично побывать не пришлось, но мой папа работал там пару лет еще при Союзе. Так вот он, вспоминая, рассказывал только хорошее. Да и вообще, изучая искусство Грузии, удивительной и древней земли, ее ковры, керамику, вышивку, работу по металлу, ювелирные украшения... «Ты видишь такую красоту, которой трудно подобрать эпитеты». До последних лет грузинские художники брали медали и дипломы на всесоюзных и российских выставках. Хотя, с другой стороны, тот же Зураб Церетели такого в Москве понаворотил, что до сих пор слезы на глазах. «Так вот, я тоже не был», — не обращая внимания на мою реплику, продолжил Герман. Мы тогда большой мужской компанией собрались, молодые, горячие, за границу в первый раз собирались. А тут такая возможность, морем вдоль всего побережья, от нас к ним погода хорошая, все оплачено, но... В общем, хлебнули мы тогда все. «Ну вот, а ты говорила, что они успокоятся». Главное вовремя подбрасывать их шефу разные истории, а он любит загадки, это его слабость. Согласна. Но пока мы лишь теряем фигуры на шахматной доске. С новым специалистом им слишком везет. Это случайность. Вот, взгляни сюда. Профиль, фаз, название судна. Ты помнишь его? Капитана? Вроде да, но может и нет. Вспоминай. «Он ведь участник тех самых войн». «Ой, да чего они там навоевали?» «Неважно. Потом еще никак не мог добраться домой, а вернувшись, обнаружил свою жену с десятком фаворитов». «Мог бы и не напоминать. Ты сам виноват, что слишком долго отсутствовал». «Я спал. Вместе с тобой. В одной постели». «Это не оправдание». Пока мы вышли в сад, Земнов рассказал всю повесть до конца. Она небольшая. Из группы в 45 человек с одного курса, севших на теплоход до Батуми, домой вернулось меньше трети. Он сам до грузинского берега не доехал, был вынужден сойти по ряду причин личного характера. Его товарищи погибали в море, были убиты членами местных бандитских группировок. Туроператор их кинул с отелем. Пришлось выкручиваться самим. А еще, по прибытии, один герой умудрился попасть в неприятную историю с местной красавицей. Типа любовь с первого взгляда. Но ее папа оказался большим авторитетом. Все пошло под откос. Ни о каком гостеприимстве даже речи не было. Вырвались и уже молодцы. Назад вообще добирались на перекладных. Судно село на мель. Шли пешком. Мда... «История», — пробормотал я, когда мы сели за стол у фонтана. Причин не верить у меня не было. Наш великан кто угодно, но не лжец и не фантазер. Завтрак накрывал все тот же горбатый сторож. Когда он принес второй поднос, я было подорвался ему помочь, но Сосо сам остановил меня недоуменным взглядом, зарычав так, словно бы я претендую на его кусок хлеба. Пришлось поднять руки вверх. «Он странный». «Но не злой», — поддержал меня наш великан. «Не стоит на него обижаться. Не надо ему помогать. Но при случае, как выберешься в город, принеси ему сухарики в подарок. Он запомнит. Он вообще хорошо помнит и добро, и зло». Мы честно постарались дождаться остальных. Светлана пришла первой, свежая и улыбчивая, словно утренняя роса. Денисыч не явился даже после того, как мы, проголодавшись, смели почти все. Он приперся ровно в тот момент, когда Земнов предупреждал нашу сотрудницу о том, что нам придется на денек отлучиться. — Че, где, бро? Ты линяешь без меня? — Вообще-то у нас задание. Феоктист Эдуардович попросил съездить в Грузию и... — Схартуэлла? Калхида? «Страна лучших красных вин, которые, как они уверяют, придуманы ими же, а по факту это чисто греческие традиции. Я возмущен и жажду справедливости, поэтому мы едем вместе. Короче, Зёма, я с вами». Директор сказал, что едут двое, неуверенно попытался возразить наш специалист по мрамору и металлам но едва не словил от горбоносого сотрудника амфорой по голове. «Хочешь ехать? Иди и договаривайся с директором». Я с трудом успел перехватить его руку. «Мы-то тут при чем?» «Притом, что не бро ты мне после этого!» В назревающую драку деликатно вмешалась Гребнева. «Минуточку, Александр. Я думала, что мы все здесь друзья». «Почему же вы сразу не сказали, что планируете вдвоем потусить в Грузии?» «Я и подумать не мог, что оно вам интересно». «Грузия — прекрасная страна, великолепное вино, традиционное гостеприимство, шикарная кухня, зажигательные танцы и восхитительные песни». На минуточку мне показалось, что она просто повторяет мои же слова, но это ведь не могло быть правдой. «Итак, мальчики, я готова и еду с вами. Кто-то против?» «Директор», едва ли не в один голос, проорали мы с Германом. «Признать, что в короткую поездку нам было бы удобнее махнуть вдвоем, не рискнули признать ни я, ни он. Причем ни ей, ни ему». В глазах Дини читался такой праведный гнев, такая восхитительная обида на весь цивилизованный мир, что не взять его с собой было бы преступлением против человечности. Мы сдались сразу. Гребнева села мне на колени, о чем-то задумалась, пока ее упругая грудь тыкалась в мое плечо и вообще ничего не говорила. Она только слушала, как наш великан смущенно объясняет ей, что женщина на корабле к несчастью что те же аргонавты плавали исключительно в мужском составе, и наш поход в Гурзув уже показал опасность нахождения всего одной красавицы в бикине на борту нашего судна. Но слушала, не значит, услышала. Денисыч, у тебя есть перо и бумага? Да, дорогуша, чего у меня только нет. А тебе зачем? Так. «Хочу написать заявление об увольнении с работы», — нежно улыбнулась Светлана. «Всем нам и никому в отдельности». «Просто не вижу смысла оставаться в коллективе обманщиков, сексистов и мужланов». «Если ты уволишься, то и я здесь не останусь», — пылко вскинулся наш полиглот. Вырвал зубами пробку и накатил из горла. «Это к грамм двести-триста». «Начальство меня не ценит. Друзья предали». Винишка заканчивается. Ради чего жить? Диня, ну это уж зашквар какой-то. Мы ведь тебе не... не друзья, не родственники и вообще не обязаны. Значит, как заболтать врага, так Диня. А как подпоить охрану, так Диня. А как расшифровать древние надписи, Диня. Как договариваться с кем угодно, на каком угодно языке, Диня. А как выговор за пьянство, лишение премии и выселение, сколько места? Опять-таки Диня! В такой ярости я не видел его еще никогда. Наш маленький специалист по древним языкам бегал вокруг фонтана, возмущался, топал, орал и, не стесняясь девушки, материл начальство. Нас он и слышать не хотел. Более того, в Германа полетела первая пустая амфора, и вот тут... «А что, собственно, происходит?» В сад вышел улыбающийся феоктист Эдуардович. От его лысины отражалось солнышко. Он спокойно подошел к кривляющемуся Денисычу и, чуть приподняв очки, посмотрел ему в глаза. Возбудитель общественного спокойства без писка рухнул в фонтан, подняв каскад брызг. «Зато протрезвеет», — пробормотал директор, вновь улыбнулся, поправил очки и повернулся к нам. — Светланочка, Афродита вы наша таврическая. Да ни почем я не подпишу ваше заявление. Сами знаете. Хотите с ребятами в Грузию? Ради бога. В смысле, я охотно даю вам свое личное разрешение. — И я хочу, — пробулькал Диня из фонтана, пуская струйки ртом и изображая резвящегося дельфина. «Опять-таки не возражаю. Друзья мои, это была определенная проверка на вшивость, то есть слились ли вы настолько в единую команду, что по отдельности никуда? Признаю, что нам с милой Эдуардовной еще есть над чем работать, но в целом я доволен. На корабле найдется место всем. Будьте готовы, через полтора часа капитан улисов, опоздавших не ждет». «Странная фамилия», — задумался я. «Из крымских татар», — мгновенно ответил мне директор, хоть я и не задавал вопроса. Вслух. Форма одежды свободная. В Батуме сейчас жарко. Документы и деньги вам выдадут на судне. В общем, ничего сложного. Считайте, что вас премировали туром выходного дня. Отдыхайте, веселитесь. В пределах разумного». «Да, привезите мне Чурчхеллу, в Грузии ее делают лучше, чем у нас». На завтраке мы все четверо извинились друг перед другом и помирились. Диня вылез из фонтана мокрый, как мышь, но трезвый. За столом сидел голый, то есть абсолютно. Сказал, что мы, мужики, друг дружку не стесняемся, а Светка чего только не видела, ее по-любому не впечатлишь». Гребнева молча пересела на нашу с Германом сторону. Ела она, как птичка, скорее поклевывала виноград, сыр, хлеб. Сам Земнов, наоборот, мог бы служить рекламой теории, что завтрак — важнейшая часть режима питания. Да и наш старшина на флоте как-то обмолвился, что если не успеешь поесть утром, а вдруг в обед война, и до ужина ты не дожил, голодный как дурак. Я мазал свежий хлеб маслом и медом, закусывал большущими черными сливами. Мяса на столе не было, но, с другой стороны, как раз на шашлык и стоило бы разориться в Батомском порту. Думаю, там можно рассчитаться в рублях. Хотя сколько их там у меня осталось-то? После травяного чая с традиционными крымскими сладостями все разошлись по своим комнатам. Только Денисыч в одиночестве остался за столом, его одежда еще не высохла. А в другой я его и не видел ни разу. Но почему? Мне впервые пришла в голову мысль о том, что нашему интеллигентному алкоголику действительно без разницы, в чем ходить. Возможно, у него просто не было смены одежды. Да и спал он где придется, хоть у меня на полу, хоть в саду под скамейкой». Мне почему-то вдруг захотелось пробежаться до ближайшего магазина и купить ему хотя бы футболку в подарок. Но времени не было. Стукнувший в мою дверь тяжелый кулак заботливым голосом напомнил, что построение в коридоре через пять минут. «Куплю в Батуми», — сам себе пообещал я. Из чистых вещей у меня оставалась рубашка с коротким рукавом и те же джинсы. «Нормально. Мы в любом случае ненадолго едем». Сунул сотовый в карман, кроссовки на ноги, и вот уже я готов служить любимому музею. э, -э, -э, -э -что — недоуменно фыркнула парадно одетая Гребнева в облегающем розовом платье с рюшами, декольте, подолом на ладонь выше колена, когда, выйдя в коридор, я уставился на большущий, яркий чемодан на колесиках, стоящий у ее ног. «Нам, девочкам, всегда приходится брать с собой чуть-чуть больше вещей. Минимум две смены платья, под каждые туфли, сумочка и шляпка». Плюс тонкая куртка или плащ. Вдруг будет холодно. Поэтому еще кофточку и брючки, зонт от дождя, косметику, фен, домашние тапочки, купальник, большое полотенце, чулки, колготки, нижнее белье под разные ситуации. Ну и чисто утилитарные вещи типа тампонов и прокладок. Поскольку, знаете ли, иногда циклы могут избиваться. Короче, кому я все это объясняю? — Вам все равно не понять. — Я и не пытаюсь, просто принимаю как данность. — Так лучше? — Нет, но хоть что-то. Другие часто не способны и на такой подвиг. — Кто говорит о подвигах? — к нам присоединился великан Земнов. — Друзья, не будем забывать о том, что вначале нам предстоит забрать золотое руно, а уж потом мы можем отпраздновать свой выходной день в любой приморской таверне. Из сада вышел знаток всех языков, его туника почти высохла, а вот он сам успел таки принять перед дорогой. А поскольку я считаюсь его другом, именно мне предстояло реабилитироваться за предательство, в том смысле, что тащить его с собой, пока он пишет ногами веселые кренделя. Мы прошли по коридору не более пяти минут. Два поворота, спуску вниз по лестнице и вышли на тихий причал, где среди десятка скромных яхт стояло небольшое судно на подводных крыльях. «Ставрос», — прочитал я. Судя по названию, что-то связанное с быками, но перевод лучше спросить у Дини. Экипаж, два матроса и капитан встретили нас белозубыми южными улыбками, хотя Улиссов и постукивал ногтем по стеклу наручных часов. «Опаздываем на 45 секунд, господа пассажиры!» Наш могучий командир тут же полез за своими часами, но Светлана опередила его. «Ах, простите, простите, простите. Это все из-за меня. Никак не могла определиться, что одеть под вечернее платье. Красное, боди или белое? Круженные чулки телесного цвета или все-таки черного? Я жутко раскаиваюсь. Хотите меня наказать?» Оба матроса вывалили языки на грудь, но капитан лишь расхохотался в голос. «Узнаю Афродиту Таврицкую. Милая, ты в своем репертуаре». «Вот и не доставай меня глупостями, дорогой друг», — ответно улыбнулась она, чмокая его в небритую щеку, как старого знакомого. «Лучше представься нашему новому сотруднику. Его зовут Александр Грин». «Какая честь!» — Улиссов резко протянул мне руку. «Тот самый?» «Жутко смешно», — согласился я. «Ежедневная шутка еще с похода в первый класс». Его рукопожатие было сухим и уверенным. Лицо капитана напоминало чеканные греческие профили. Волосы коротко острижены, короткая аккуратная борода, закрученные усы, серьга в ухе, глаза синие с прищуром. «Может, и вправду крымский татарин? Твердый взгляд человека, который знает, что делает. Тем не менее, мне он почему-то показался хитрым и каким-то себе на уме, что ли, если так можно выразиться. Тем не менее, земного он тоже приветствовал как доброго приятеля, а с Денисовичем вообще дважды по-небратски обнялся. Хлопая его по плечам, «Сколько лет, сколько зим, давно не виделись, пора бы посидеть в хорошей компании, поговорить по душам в баре, накатить как следует, вспомнить прошлые деньки и все такое». Ну, как оказалось, бар на судне действительно был. От причала пошли мягко, с каждым разом набирая скорость, пока буквально не полетели над водой. Мы все разместились внизу, под непробиваемой крышей из тонированного стекла. Один из матросов стоял за штурвалом, второй быстро ставил на длинный стол тарелки с сыром, оливками, виноградом и квадратные бокалы под дром. Я еще хотел спросить у Германа, сколько нам идти до Батуми, но капитан вежливо прервал меня. «Светлана говорила, что вы специалист по истории искусств. Не поможете ли мне в разрешении одного небольшого вопроса?» «Разумеется», — согласился я. Говорят, что Клод Мане искал истину в вине Говорят, что тот же Репин всем давал метлой по репе Говорят, Делакруа жрал без меры фуагра А художник Хокусай самураем что кусал Все наши сотрудники плюс оба матроса едва не полегли в приступе дикого смеха Мне пришлось ждать минуты три, чтобы ответить Хотя шутку эту я слышал еще со времен учебы и уже тогда считал ее дебильной. Но сейчас ответ знает любой первокурсник. «Не от великого ума вы, критики ничтожные, в рот набираете дерьма, чтоб плюнуть в холст художнику». Сначала повисла тишина, прерываемая только свистом ветра и плеском разрезаемых волн. Потом испуганно икнул Диня. Гребнева сдвинула бровки, Земнов привстал, закрывая меня от шагнувшего вперед матроса с внезапно появившимся ножом в руке. Но Улисов вдруг так заливисто расхохотался, что все замерли. «А он хорош. Клянусь кудрявой бородой Посейдона, он хорош. Грин, не откажите, выпейте со мной в знак примирения». В его глазах было столько искренности, что бычиться дальше было просто глупо. Я вдруг понял, что этот человек может быть как опасным врагом, так же и бесконечно верным другом. В бокалы для ромы или виски полилось густое красное вино. Оно было сладким и таким крепким, словно смесь водки Портвейна и Когора. Впрочем, я в купажах, как говорится, не «Копенгаген». Вместе с нами за дружбу пригубили все, включая матросов. Впервые вижу судно, на котором так лояльно относятся к выпивке. Но, с другой стороны, море спокойное, небо над головой чистое. Даже если нас задержат пограничники России или Грузии в нетрезвом виде, то максимум выпишут штраф и развернут обратным курсом. Потом мне было несколько стыдно за такую наивность». «Как поживает старина Полифемиус?» — спросил капитан у всех сразу, но поскольку все как-то дружно замялись, то ответил я. «Э, «Простите, а кто это? Фамилия вроде бы латинская или литовская?» «Да кто его разберет?» — охотно переключился на меня Улиссов. «Мои предки вообще были метахийцами и лакемодянами, по крайней мере так говорил дедушка Лаконец, но у него случались провалы в памяти». «С Полифемиусом мы не слабо цапнулись в одной из моих командировок. Представляете, Грин, сначала этот тип принял меня как родного. Мы кутили в его пенатах с неделю. А потом мужика вдруг переклинило, и он схватился за тесак. Двоих ребят из команды мы потеряли, остальным удалось вырваться. Ну и я, пожалуй, погорячился тогда, вломив ему за все». «Мила Эдуардовна его лечит», — глухо ответил Герман. «Разрази меня, Гром, если я знаю, зачем. От таких уродов надо избавлять мир, а не нянькаться с ними». «Ты не прав». «Я прав». «Нет, не прав», — повторила Гребнева, кусая нижнюю губу. «Любовь и забота может спасти каждого. Ты сам знаешь, что я не особо дружу с сестрицей нашего шефа, но в этом случае она знает, что делает». «Надеюсь». «Друзья мои, а давайте лучше еще выпьем», — встрял Денисыч, и, в общем-то, вовремя есть ситуации, когда конфликт надо гасить в зародыше. А два крутых специалиста металла и камня, краснофигурной и чернофигурной росписи, были практически на грани скандала. Я мысленно поставил себе заметку в памяти узнать, почему Герман так против этого прибалта, а Светлана, наоборот, вписывается за него по полной. Все тайное становится явным. Разберемся. Боюсь, что в следующий раз нам предстоит наполнить бокалы уже на берегу, весело прервал всех капитан. Прошу всех удостовериться по левому борту порт Батуми. Да и сам город весьма уникальное местечко. Невзирая на полнейшее равнодушие остальных к озвученной информации, я тут же встал и прилип к широкому окну. За чистым стеклом горели огни туристического центра Грузии. И да, я должен признать, что ничего подобного не видел нигде и никогда. «Милый, проснись. Сейчас будет весело». «Как я могу уснуть, если ты рядом?» «Не кричи на меня». Я говорю шепотом. И все равно кричишь. Смотри, они уже на побережье. Мне удалось перекупить продавца, который передаст им товар, а потом их же обвинит в краже национального достояния соседнего государства. О, за такое Россия сразу же вернет Абхазию. Но они ее вроде как и не забирали. Ах, это всего лишь слова. Ну, конечно, ты знаешь лучше. Смотри сам. «Сейчас! Сейчас!» — навстретил город-сказка. Жуткая смесь всех эклектик и архитектур. Необычные невоскребы и сияющие даже днем колеса обозрения. Вылизанная набережная, зелень и пальмы — грузинская, европейская, но все же чаще турецкая музыка, звучащая почти отовсюду и перекрывающий даже запах моря, аромат жареного мяса и убойной чачи. Да, я читал, что тогдашний президент хотел сделать из этого города новый Дубай, вливая в него как все средства своей страны, так и зарубежные гранты. И да, невзирая на сморщенные носы мировых гениев архитектуры, грузины в рекордный срок понастроили здесь всего такого, что хоть и режет глаз, калеча разум и логику, но как закавказский Кич вполне себе работает. И да, как по мне, это красиво. Тот же Сальвадор Дали говорил, что не надо бояться китча. Вот он не боялся, Пикассо не боялся, и они оба гении. Гребнева выглянула в окно, тихо хлопнула себя ладошкой по лбу, изображая страдания. Земного оно все было до лампочки. Он приехал за руном, так что любой антураж — лишь декорации. Диня молча квасил, пользуясь тем, что на него не обращают внимания. А капитан резко дал команду причаливать к длинной пристани между роскошных двух, а то и трехэтажных яхт. «Что ж, господа пассажиры, — обратился к нам Улиссов, до сих пор так и не представившийся по имени отчеству, — у вас пара-тройка часов на разграбление города. Я имею в виду, что вы вполне успеете пообедать, но до заката мой Ставрос уйдет в море, и нам будет крайне параллельно, есть вы на борту или нет». Герман коротко кивнул. Мы потянулись за ним на выход. Гребнева обменялась воздушным поцелуем с капитаном. С ее стороны это выглядело настолько просто и естественно, что я даже не успел заревновать. «Саня, бро, тебе сколько раз говорили, что она не такая. Ну и все. Приткнись уже и прими как данность. Светка ни с кем не спит. Даже со мной. Представляешь?» «Хотя я чисто внешне и по характеру лучший мужчина в нашем паноптикуме». Ик. Денисыч подтолкнул меня в спину. «Набережная была прекрасная, воздух чист, небо ясное, прохожие улыбчивые». А вопрос, как мы долетели сюда за какие-то полчаса, не имея разрешения наших служб на выезд и их на въезд, нужно будет задать тому же Улисову. Он явно ловит от этого хайп. Сам я предпочел решить для себя, что просто задремал, выпив того крепленного вина, которым нас угощали на судне. «Какие планы? Откуда забираем руно?» спросил я у шагающего впереди великана. «Мне позвонят», — обернулся он. «Можно просто погулять, но не разбегаясь и недалеко от пристани». «Тогда, пожалуй, я присяду вон в том ресторанчике. У него вполне подходящая вывеска». Наша золотоволосая девушка указала пальчиком на чисто европейский бар с надписью «Медея» на английском. «А я в винный магазин. Зяма, ты со мной?» «Нет, мне нужно прикупить кое-что из сувениров», — соврал я, но, тем не менее, отметил взглядом небольшой магазинчик неподалеку. Герман после минутного размышления предпочел подсесть за столик к Светлане на стакан минеральной воды. Она, разумеется, ни капельки не возражала, поскольку само наличие такого мужчины рядом разом обрывало любые попытки местных сынов гор познакомиться с вах, какая красавица!» Таким образом, мы все разошлись в разные стороны, но в визуальной близости друг от друга. В магазине сувениров, разумеется, говорили по-русски. Приятная возрастная женщина уговаривала меня скупить все, но мне была нужна только одна определенная футболка для моего друга. Я выбрал черную с серебром газырями, На наши деньги примерно около 500 рублей. Но в это время взгляд продавщицы зацепился за что-то за моей спиной. «Опять в ресторане дерутся. Куда смотрит полиция, эй?» Я обернулся. «У вас в России так же?» «Нет, наверное. Все-таки строже, да?» «Оплата наличными в рублях можно?» «Чем угодно можно. Положите в ваш пакет». «Ой, кто-то на улицу упал. Ушибся, наверное, вай-вай-вай!» «Это не кто-то. Это наш специалист по древней скульптуре и металлам. А вот какой силы должен быть человек, выкинувший из ресторана земного, это трудно было даже предположить. Я, не оборачиваясь, выложил всю свою наличку, меньше тысячи, цапнул из рук женщины пакет с футболкой и, не дожидаясь сдачи, бросился на выручку». Проблемы с дракой и переход бытового конфликта на национальный с привлечением полиции и властей никак не был в наших интересах. Пока добежал, Герман поднялся, вытряхнул остатки битого фарфора из бороды и вновь шагнул в ресторан. Когда я подбежал к дверям, из нее мне навстречу друг за другом вылетело шесть здоровущих грузин. Возрастом лет от 25 пяти до 40, брюнеты, бородатые, все в полуспортивной одежде, с пылающими глазами и матом на всю улицу. «Герман, я здесь!» Подхватив наперевес крепкую деревянную вешалку, я ворвался в помещение, где наш командир спокойно сидел за столиком, дружески болтая со старым, очень толстым, усатым грузином. Вернувшиеся мужчины присоединились к ним, сдвигая столы и требуя вина. «Все в порядке», — подтвердил Земнов. «Это тренер ребят из команды Батуми по греко-римской борьбе. Мы немного не поняли друг друга, но сейчас никаких проблем». «Какие проблемы, дорогой?» — рассмеялся старик. «Не знаю, где ты научился такому броску через голову?» «Вах! Это было красиво!» Остальные также искренне рассмеялись и, хлопая скромного музейного работника по плечам, подтвердили, что да. По факту, грузинская школа борьбы всегда была известна на мировом уровне. А тут вдруг такой атлет, такая сила и до сих пор не в сборной? «Где тренировался? В какой школе занимался? В каких соревнованиях участвовал? Еще вина сюда, хинкали и лобио, хачапури и аджахури. И товарища своего зови. Зачем он стоит с палкой, как не родной? Садись к нам, уважаемый. Держи рог. Сейчас петь будем». Самодостаточная гребнево сидела за соседним столиком у распахнутого окна не удостаивая всю шумную компанию даже взглядом. Я даже не успел спросить, все ли у нее в порядке, как был затянут в товарищеский водоворот самых бандитских рож на свете. Каждый борец был на голову выше меня, вдвое шире в плечах, каждый жал мне руку и клялся в вечной дружбе. Время летело незаметно. Вот-вот мы успели прокинуть по одному, другому, третьему бокалу сухого домашнего вина в сопровождении очень длинного тоста, а потом я обернулся к Светлане. Она отрицательно качала головой в ответ на чей-то вопрос, и в ту же минуту на нее был наброшен длинный мешок, после чего нашу спутницу словно морковку из грядки выдернули на улицу. Раздался рев мотора, и навороченный черный джип буквально исчез в клубах пыли. «Герман!» — опомившись голос, заорал я, пытаясь вскочить со стула, но тут же падая обратно. «Что там?» — обернулся он, отвлекаясь от показа очередного приема умоляющим борцам. «Светлану похитили, и у меня, кажется, ноги не ходят». «Это из-за вина!» — ободряюще тепло улыбнулся старый тренер. «Домашнее вино оставляет трезвым голову и язык, но отключает ноги. Не волнуйся, дорогой, скоро пройдет!» «Но кто-то украл нашу...» «Эх, девушка не бывает наша. Наша — значит ничья. С ней заговорили, она головой мотала». «Зачем?» — мотала. «Показала, что слышит, что ей интересно, что она свободна. Была бы занята, сразу указала бы на своего мужчину». «Ты ее мужчина?» «Да», — твердо ответил я, потому что Земнов опять отвлекся на объяснение тонкостей захвата запястья. «У мужчины воровать нехорошо», — насыпился старик. «Возвращать надо». Сейчас еще немножечко выпьем, посидим, споем и найдем ее. Не сомневайся, дорогой, ты в Грузии. Мы своих не бросаем. Кажется, в последнее время я слышу это из каждого утюга. Невероятным волевым усилием мне удалось встать. Но в дверях на выходе меня поймал или, вернее, на меня упал. Да нельзя, счастливый Денисыч бро тут такое винишко! я дегуустировалл дег, а ты куда гребнего украли ой я тебя умоляю зема наш знаток всех языков живых и мертвых пьяненько захихикал одновременно пуская слезу ее вечно воруют ты ч «Возвращают сразу же, ибо она не такая». Практически в ту же минуту уже другой джип затормозил напротив ресторана, высаживая нашу специалистку по древним греческим вазам и трех грозных старушек с баклажановыми носами в черных платьях. Заведя девушку к нам, они передали ее с рук на руки мне и обрушились с руганью на старого усатого тренера. На секундочку резко протрезвевший Диня быстро переводил с грузинского, о чем вообще речь. Если вкратце, то получается так. Трое горячих джигитов увезли нашу спутницу в ближайший аул. Жениться. Но когда приехали, оказалось, что красота местных девушек меркнет перед золотоволосой незнакомкой. Тем более, что каждый второй мужчина вдруг резко возжелал развестись и заключить новый брак. Что еще хуже, по пути их видели гости из Сванетии и богатые Абхазы. В аул начали съезжаться представители этих народов, требуя по-хорошему выдать им красавицу с кожей цвета розового жемчуга и волосами, подобными солнцу. А это уже грозило не только междоусобицей, кровной местью, но и резким повторением грузино-абхазского конфликта. Старухи, рискуя жизнью, вывезли возмутительницу спокойствия Нарбия, потом сунули в другой джип и давай, бог, ноги обратно в Батуми. Заберите это чудо от греха подальше. «Александр, вы волновались за меня?» Светлана при всех обняла меня за плечи, страстно целуя в губы. Старый тренер удовлетворенно кивнул. «Немного», — едва выдохнул я. «Но ведь вы не такая». «Он запомнил», — подтвердил Денисыч. «И это, Герман, хватит дурью маяться. тебя там на улице человек дожидается. С большим бакетом!» Наш герой тут же извинился перед всеми и бросился на выход. Тип, с которым он обменялся брезгливым рукопожатием, выглядел бомжевато. Высокий, но сутулый, почти лыс, не брит до синевы. Кривоватые ноги и взгляд человека, который раньше был как минимум полковником, но, выйдя на пенсию, быстро спился до уровня старшины. Они поговорили не более минуты. Потом Земнов забрал пакет, посмотрел, что внутри, кивнул, развернулся, но был перехвачен за руку. Незнакомец что-то яростно прошипел, но Герман просто шагнул вперед, ни на кого более не обращая внимания. «Кто это?» Земнов мрачно посмотрел на меня, но ответил. «Помнишь, я рассказывал о нашем неудавшемся походе в Грузию? Так вот, это Язик, бывший глава всей группы. Женился на местной девушке, у них двое детей. Пытался бежать, но у ее родственников длинные руки. Достал для нас золотое руно». — Фактист Эдуардович все оплатил, но теперь этот жук еще требует докинуть. — А мы не идем на переговоры с шантажистами, — добавила Светлана, все так же обнимая меня, но щедрой улыбкой озаряя лица всех присутствующих борцов. Мрачные морды со сломанными ушами и повернутыми носами светлели на глазах. Старый тренер перемигивался с бабками из аула. Наш великан звонил директору, докладывая о получении посылки. Я практически с головой утонул в декольте самой прекрасной девушки на свете. И только Диня, как это ни странно звучит, сохранял трезвый ум и похвальную бдительность. «Зема, валим!» «Они вернулись. Мстить будут по-кавказски. А я на такую хрень не подписывался». В джип, стоящий у Мидеи, да, я знаю перевод, едва ли не врезался второй такой же, за ним третий. Из машин выпрыгивали недовольные бородатые мужчины, решительно направляясь в нашу сторону. Никакого оружия у них на первый взгляд не видно. Но и вопросов они не задавали, сразу потянувшись к нашей специалистке по росписи чернофигурных и краснофигурных вас. «Хоть бы...» «Гамарджоба генацвали?» — сказали, — от души возмутился наш гордый Денисыч. И без прочих претензий начал драку, расколотив о головы местных джигитов две бутылки макузани. Ну, собственно, вот и все. Вот оно и пошло-поехало. Четверку самых борзых могучий земнов выбросил в окно. Остальные попытались завалить его массой, но за нас тут же вступилась батумская сборная по борьбе. «Это наши гости! Эй! Никто не тронет гостя в доме грузина!» Значимо предупредил тренер неизвестно кого, потому что общая месиловка уже началась. Ресторанчик был превращен в поле боя за считанные секунды, и далее все по классике Голливуда. Музыканты в национальных костюмах не прекращают петь, наяривая ритм барабанами и зурной. Борцы с наслаждением используют новый прием батона Германа. Бросок через голову. И на целых полминуты победа была за нами. Мы все даже успели обняться по этому поводу. А потом подоспело подкрепление абхазов. За ним Сванов, Менгрелов — Так что перевес считался уже трое на одного Тогда за нас встали еще и музыканты Драка стала заметно колоритнее Чувствую, что все слегка подустали от толерантности И упускать возможность показать себя никто не собирался Но не то что кинжала или пистолета Даже зубочистки никто не выхватил Только кулаки и мышцы Борьба шла честнее, чем на Олимпийских играх в Токио Мы вырвались через задний вход, за барной стойкой, когда те же горбоносые старушки из аула, подхватив шампура с пением христианских псалмов, пошли в атаку. На улице раздались сигналы полицейских сирен. Мы бежали по набережной, а вслед нам неслось «Хватайте их! Они все из Крыма!» Обернувшись, я с удивлением понял, что орал тот самый тип, у которого мы получили руно. «Он что, нас предает?» «Он многих предавал». «Не в первый раз», — ответил Денисыч, подталкивая меня в спину. «Не тормози, Саня, потом разберемся». Благо, что до пристани было совсем недалеко, а капитан Улиссов, стоя на носу с биноклем, приказал отдать Швартова еще до того, как Светлана, бежавшая босиком с туфельками в руках, легко впорхнула на корму. Следом махнул я. За мной наш языковед замыкал группу, как всегда, суровый Земнов. Судно отошло от пристани, пока он еще находился в прыжке, но я подал ему руку, и он таки попал на борт. А потом мы рванули на подводных крыльях. Гнусный предатель едва ли не бился в истерике, в руках догнавшей его полиции. Он что-то кричал, указывая в нашу сторону, но Ставрос продолжал набирать ход кажется, мы вырвались». «Ох, Грин, лично я не спешил бы искушать судьбу», — сухо ответил мне Улисов, закручивая усы. «Мы успешно проскочили мимо многих неприятностей по дороге сюда, но это не значит, что они не настигнут нас на обратном пути». «Полный вперед!» Все наши расслабленно развалились за узким столом в кают-компании. Казалось, никто и близко не обращал внимания на заметно растущее беспокойство капитана. Честное слово, они просто раскупоривали вино, дабы шумно отпраздновать успешное окончание операции, которое, как оказалось, даже не начиналось толком. «Я-то чем могу помочь?» «Нам придется сжаться к берегу», — не отвечая прямо на мой вопрос, обернулся он. «Светлана говорила, что вы служили во флоте». «Да». «Стрелять умеете?» Кажется, впервые во время моей короткой работы на частный комплекс музея Херсонес от меня потребовалось отнюдь незнание истории искусств. Разумеется, я подтвердил. Стрелять в морской пехоте учат, хотя быть снайпером не обязательно. Это войска смертников, как и воздушный десант, ну или, допустим, в прошлые века те же гусары. Легкая кавалерия, два пистолета, сабля, все». «За Бога, Царя и Отечества! Ура! Руби их в песи, крушив хузары!»